Глава третья. Сомнения. Но не есть ли век ожиданий и надежд не более, чем видимость, что нередко бывает с ожиданиями? Быть может, это всего лишь облако, парящее над Ниагарским водопадом, над которым висит в небе сияющая всеми цветами радуга. Ну что ж, в таком случае непобедимому аналитическому методу есть чем заняться. О да, конечно. С точки зрения этого метода необходимо переделать все общество целиком. Но это труд, который ему явно не по силам. Вы только посмотрите, как всё кругом испортилось и, так сказать, свихнулось, что внутри, в духовной области, что снаружи, в области экономической, ум с сердцем не в ладу, и оба явно больны». По правде сказать, все горести и напасти в какой-то мере родня друг другу и обычно идут рука об руку. Подтверждается старая истина. Телесный недуг, в особенности неизлечимый, есть следствие, есть порождение, Причину же надо искать в грехе и преступлениях против морали. Посмотрев вместе с Миробо на изможденные лица тружеников, которых в стране придумавший девиз «Человек человеку брат» и именующий себя христианской «25 миллионов», Невольно подумаешь, что это следствие, копившееся веками бесчестности правителей и охранителей, как светских, так и духовных, для которых главным в жизни стало казаться, но не быть. И вот рождается мысль, Своего рода общественная доктрина, лживое это состояние не может длиться вечно. В самом деле, отбросив прочь радужные поры сентиментализма, филантропии и праздников морали, мы увидим довольно-таки печальное зрелище. Зададим себе такой вопрос. Какими узами связаны люди между собой? Какие силы удерживают их вместе? Ведь в основном это люди неверующие, которые руководствуются положениями и предположениями непобедимого аналитического метода, а в качестве веры исповедуют право. «Принцип, мое желание, закон». Все они охвачены алчным стремлением к красивым вещам, и, по-видимому, нет никакого другого закона вне или внутри их, которому бы они подчинялись. В качестве короля у них королевский попугай, Руководит ими правительство Морепа, -Э которое точно флюгер повернуто в ту сторону, откуда дует ветер. В небесах для них нет больше Бога, его заменил телескоп. Правда, есть еще такой институт, как церковь, но она после недолгой борьбы с философией и просвещением, совершенно покорилась своей судьбе, ее час пробил. А всего каких-нибудь 20 лет назад уже известный вам архиепископ Бомоу не позволил бы похоронить по христианскому обряду даже какого-нибудь беднягу-янсениста, а Ломини Дубриен, человек, делающий карьеру, с которым нам еще предстоит встретиться, мог требовать от имени духовенства исполнения закона, осуждающего протестантов на смертную казнь за проповедь их учения. Увы, теперь нельзя даже придать огню атеистические сочинения барона Гольбаха если, конечно, вам не придет в голову воспользоваться страницами, заполненными философскими рассуждениями для раскуривания трубки. Церковь, точно спутанный по ногам вол, нагибается лишь за тем, чтобы достать корм, то есть десятину, И очень довольна своим положением, тупо равнодушная, она не ведает о приближении судного дня. А рядом более 20 миллионов изможденных лиц, которые в темноте и невежестве борются за существование, и указующим перстом в этой борьбе им служат виселицы высотой 40 футов. В то же время возвещ приход необыкновенного поистине золотого века, кругом праздники морали, смягчение нравов, гуманные учреждения говорят также о вечном мире между народами, о мире, О прекраснодушные философы! Что общего у вас с миром, если ваша родоначальница Иезавель? Гнусное порождение мерзостной заразы, вы погибнете вместе с нею. Между прочим. Есть нечто удивительное в том, как долго держатся прогнившие, если его не потрясти как следует. Поколение за поколениями видят, как оно погибнет продолжает держаться, отвратительно притворяясь живым организмом, хотя жизнь и правда давно отлетели от него. И все из-за того, что люди неохотно бросают торные пути, чтобы, вопреки лености и привычке к покою, вступить на новую дорогу.